глава одиннадцать десят августа в очередной раз к нему приехала елена с кипой газет помимо очередной партии брошюрок и неофициальной информации собранной всеми возможными способами до газет правда дошли не скоро расскажи своими словами что там понаписали попросил михаил легонько лоская руками грудь елены лежащей у него спиной на животе М -м, если очень грубо то леон блюм сговорился с пуанкаре Надо думать, на него давят англичане и американцы. Чем-то они его шантажируют, но не лично, а скорее угрозой подточить его власть внешними проблемами. Вроде как англичане угрожают оборвать грузопоток из колоний. А Франция сейчас очень сильно зависит от внешних поставок всего и вся. То же зерно, что может привести к хлебному бунту, и тогда его власть пошатнется. Хм, может на этом сыграть и ФРФ, невольно подумал Михаил. Надо подбросить мысль на эту тему Игнатьеву. Дескать, ли он слаб, раз боится, что мы, французы, пойдем к ногам наглых лаями, стоит только им лишить нас хлеба. В общем, нажать надо «да» на национальную гордость. М -м -м. В общем, в газетах стали муссировать слухи, что для заключения выгодного и достойного мира с германцами, чего требуют социалисты и жаждет народ, нужно сначала занять более выгодные позиции на поле боя. «Значит, хотят устроить еще одно наступление?» «Да». Елена не выдержала и, положив свои ладони на руки Климова, его же пальцами с силой сдавила свои груди и выгнулась дугой. м м, -м, -м Мы даже названия вроде как придумали... И ни одно, и все идиотские до ужаса». «Какие?» «Битва за мир, мирное наступление, атака во имя мира и тому подобное». Елена, распалившись ласками... Перевернулась и дальше снова стало не разговоров. Когда она уехала, Михаил все-таки ознакомился с газетами. но ну, в общем, только время потерял. Елена все обсказала точно. Власть методично обрабатывала население, формируя у него мнение, что требуется приложить еще одно усилие, провести еще одну мощную атаку, еще один решительный бой, ударив всеми силами. И вот тогда, наконец, наступит долгожданный мир и всеобщее счастье. СССР, кстати, несмотря на усилия левых радикалов, так и не решились на национализацию военных предприятий, а также банков. Но это и не удивительно ведь Леона Блюма можно было назвать классическим меньшевиком, да и просто убоялся, прибить ведь могут без затей. Банкиры действуют очень жестко, когда чувствуют угрозу своим капиталам. Из-за этого начались первые склоки внутри Союза, более радикально настроенные партии требовали национализации. И на этом тоже может сыграть и ФРФ. Дескать, революция оказалась половинчатой, и если не доделать все до конца, то рано или поздно все вернется на круги своя, и банкиры вновь станут теневыми хозяевами республики. Пролистывая газеты, не особо вникая в суть различных статей, глаз зацепился в одной американской газете за специфическое словосочетание «детектор лжи». «Хм, я думал, что полиграф позже придумали, в годах так в тридцатых» а он, оказывается, вот уже как пару лет активно используется. Посмотрев статью, в которой сообщалось о разоблачении в САШ с помощью сего прибора германского шпиона, Михаил продолжил газетный серфинг, но в голове, где-то на задворках сознания, продолжала крутиться мысль про полиграф, но вскоре она окончательно растворилась, задавленная новыми делами и заботами. В конце августа в городе Лиман состоялась конференция союзников, на которой постановили, что «битве за мир – быть». В ней от России участвовал генерал-майор Занкевич, и он же обрадовал рот участием в этой затее. Примерная дата — середина сентября. Солдатам это, конечно, сильно не понравилось. Вспыхнули волнения. «Не хотим воевать! Долой войну! Домой!» Занкевич с комиссарами, глядя на такое дело, тут же умотал в Париж, и пришлось разгребать Климову. «Товарищи солдаты, тихо!» Когда солдаты немного успокоились, он продолжил, «Вы правы, мы достаточно навоевались за Францию, но из песни слов не выкинуть, и мы все же еще до сих пор союзники Франции, так что одеваться нам некуда, товарищи, но наша дивизия встанет в резерве, так что первый удар на себя примут свежие силы, прибывшие на фронт из Америки, можно, конечно, устроить бунт, только его жестоко подавят, те же американцы». Так что потери Рода в этом случае окажутся как бы не больше, чем при участии в наступлении в первых рядах. Это солдат немного остудило. Что до того, где именно поставят дивизию, Климову было неважно. На это наступление у него имелись свои планы. Началась переброска сил. Род переместили на позиции чуть южнее города Камбре, определив участок в 10 километров. Слева стояли американцы, а в резерве португальская бригада севернее Камбре расположились англичане в с французами. Дату наступления по каким-то причинам то и дело сдвигали и в итоге назначили на 1 октября, когда вновь полили дожди. Хотя фиках знает, может специально непогоды по каким-то своим резонам дожидались, подумал полковник Климов. В тылу разместилась французская танковая дивизия. Климов сходил посмотреть на танки вживую, а то ни разу их не видел, только на картинках. Перед вами в прорыв пойдет 10 средних танков СА-1 Шнейдер и 20 легких Рено ФТ-17. ФТ-17 выглядели как-то несерьезно, словно игрушечные. Казалось, что они в принципе не могли преодолеть полноценные окопы, кои даже для средних танков являлись серьезной преградой. О чем и сказал Михаил. Но, как выяснилось, французы все-таки не полные кретины. И тоже этот момент учитывали, а потому имелись машины поддержки вслед за танками должны двигаться тягачи, тянущие за собой две платформы: на первой смонтирован кран, а на второй собственно мосты по три штуки на платформе. Учли союзники и опыт Климова. а именно танки Шнейдер потащат за собой по два транспортных модуля с солдатами по взводу в модле кои должны заняться очисткой немецких окопов первой линии и тем самым обеспечить безопасность установки мостов и подход остальной живой силы. В общем, в теории Все должно выглядеть следующим образом. Танки прорываются к окопам противника и давят засевших солдат огнем. Пехота ведет зачистку собственно траншей и убежищ, расширяя зону безопасности, а также отражают возможные контратаки. Тем временем ставятся мосты и танки прорываются дальше, ко второй линии окопов, и все повторяется. Зачищается весь первый эшелон обороны, потом вслед за огневым валом начинается новая атака. Выглядело красиво. Оставался вопрос, что подготовили на такой случай немцы? И узнавать это Михаил на собственном опыте желанием не горел, от слова совсем. 27 сентября ночью со стороны противника побежала куча людей. Зашарили прожектора, с той стороны застучали пулеметы, в итоге до русских позиций добежало около сотни человек. Массовый побег пленных. Ага. Климов уже начал думать, что у Николая что-то не срослось, а может немцы решили отразить атаку и лишь потом устроить свою. Но нет. Вот и курьер. Немец, но по-русски говорил чисто. Прочел послание. «Мой ответ – да», – сказал Михаил, сжигая послание от полковника Николая. Курьер вывесил условный сигнал. Собственно, он по договоренности до самого последнего момента должен давать сигналы каждые полчаса. И немцев можно понять. А ну как тут ловушка для них подготовлена, и собраны дополнительные силы. Ну или Климов не сдержит слова. Михаил был уверен, что у него в тылу сейчас полно подобных разведчиков, и что они тоже вывешивают свои сигналы, что отслеживает этот курьер. Не зря же у него подзорная труба имеется».